Глава 18 Явление Худшего не случилось. Тиара и компания меня не предали. Наша делегация из десяти человек вошла в таверну, шокировав ее хозяев, и невозмутимо направилась на второй этаж. Берг встретил нас на подоконнике. Замерев на корточках, он был готов сигануть в распахнутое окно, если что-то пойдет не так. И тем не менее он ждал. «Все в порядке», — с порога проговорил я, — «планы меняются». Лучник недоверчиво посмотрел на тиару и маячивших за моей спиной монахов, медленно кивнул и слез с подоконника на пол. «Рад видеть тебя в добром здравии», — признался он и кивком поздоровался с остальными. «Как видите, места здесь немного», – произнес я, повернувшись к монахам, – «а мой друг не особо опасен, так что, может, оставите нас?» Желван и Зирт не спешили отвечать, застыв на месте точно каменные истуканы. «Господа», – твердо проговорила Тиара, – «подождите за дверью». «Тем же, кто остался в коридоре», – добавила она, намекая на элитных гвардейцев, – «скажите, чтобы спускались в зал». С моей супругой спорить никто не стал, и через минуту мы остались в комнате втроем. Тиара огляделась в поисках места, куда можно было бы усадить свой прекрасный зад. Вздохнула. Полагаю, стоимость аренды этой комнаты теперь вырастет в разы. Не каждую конуру освещают своим присутствием дочь и зять герцога. Это вроде как моя кровать. Я указал на одну из кроватей, на ней мы с женой и разместились. Берг сел на единственный в комнате стул. В воздухе повисло напряженное молчание Тиара внимательно разглядывала лучника Тот держался с достоинством Я же наблюдал за происходящим будто бы со стороны Не спеша брать инициативу в свои руки Благодарю за то, что поддерживали моего супруга И хочется верить, будете поддерживать и впредь Уверенно произнесла Тиара с манерами истинной аристократки Не сомневайтесь Берг коротко кивнул Супруга повернулась ко мне В голове тут же возникло сравнение, возможно, показавшееся бы обидным женщинам Но я вкладывал в него лишь положительный смысл Моя жена в этот миг походила на собаку Выражение ее лица и взгляд словно говорили мне «Хозяин, я все проверила, все в порядке, делай свои дела, а я подожду» Я быстро ввел Берга в курс дела и попросил без промедления связаться с адептом Рюгуса «Удивительные дела творятся», — покачал головой мой товарищ, когда я закончил. «Хорошо, я как можно скорее встречусь с адептом Рюгуса». Во время своей речи я не называл Шелтона по имени. Похоже, Берг заметил это и теперь делает точно так же. Зачем? Ну, не могу я раскрывать все карты даже перед собственной женой. Да, скорее всего, она и герцог уже давно знают, кто хотел устроить переполох в их дворце, но сути это не меняет». «Спасибо!» — я кивнул. «Кен!» — тут же проговорил лучник. «Перед этим хотел бы обсудить с тобой еще кое-что!» Он выразительно посмотрел на мою супругу. «С глазу на глаз!» В глубине души я ликовал и искренне благодарил Берга. Он будто прочитал мои мысли, ведь я сам хотел, чтобы он об этом попросил. И дело не в том, что у меня есть много тем для разговора с ним тет-а-тет. -тет. Нет!» «Мне очень интересно, как на подобное отреагирует Тиара». «Муж мой», — тут же произнесла супруга, — «я буду ждать тебя внизу. Не задерживайся, пожалуйста, сильно. У тебя и так выдался тяжелый день, и тебе не помешает отдохнуть». Тиара поцеловала меня в щеку, попрощалась с лучником и вышла из комнаты. «Что ж, такая реакция мне очень нравится, но в то же время и сильно пугает». Если бы она законючила, мол, мы же договорились, что между нами не должно быть секретов и тому подобное, было бы неприятно, но вполне понятно. Сейчас же я разрываюсь и не могу понять, она действительно примерила на себя образ идеальной жены, или она просто уважает мои права как союзника на собственные секреты. Или же все это игра, чтобы еще сильнее запудрить мне мозги? «Кен, с тобой все в порядке», – окликнул меня Берг. Я мотнул головой, прекратив пялиться на закрывшуюся дверь и перевел взгляд на него. «Нормально. Извини за все эти...» Я неопределенно повел ладонью в воздухе. «Неожиданности». «Ну, чего случилось? Думаешь, Шелтон не одобрит наш план?» «Я хотел поговорить не о последователях других богов», пристально глядя мне в глаза, произнес он своим самым серьезным тоном. «О последователях нашего». После разговора с Бергом мы с Тиарой и эскортом вернулись в замок герцога. Из тронного зала все еще доносились голоса. Каэр де Блейд что-то энергично объяснял своим вассалам и потенциальным союзникам. «Не будем им мешать», — шепнула мне на ухо супруга. «Отец был бы не против нашего присутствия, но, поверь, он и сам прекрасно справится». Я разделял ее мнение, а еще я слишком устал, чтобы выступать перед аристократами. Герцог сам разберется и без моей помощи, я в него верю. А утром, если кому-то будет нужно поговорить со мной, без особой радости, но пообщаюсь. Вот посплю немного и... Однако сразу погрузиться в сон мне не дали. — У нас брачная ночь, ты не забыл? — шепнула мне на ухо жена, едва мы оказались в нашей спальне. Даже не знаю, радоваться мне сейчас или печалиться о том, что в этом мире нет традиции, по которой супруги-аристократы спят раздельно. Утром служанки разбудили нас с тярой минут за сорок до общего завтрака. Наспех, приведя себя в порядок, я, пока жена одевалась, уединился в эркере и, достав из инвентаря алтарь тьмы, вознес молитву старику. «Получено очков веры двести». «За все свои вчерашние свершения я ожидал получить больше. Хотя это я уже жадничаю. 200 очков — прекрасный результат. Итого у меня сейчас 1123. Можно открыть «Малого аватара тьмы». Хм, ночью из окна комнаты в таверне я выпустил доставщика. Механоид с моими деньгами направился к торговцу по имени Фред. Думаю, сегодня ночью он вернется и принесет мне мои 70 очков характеристик и 15 навыков. Норму на эту неделю. Можно будет сразу и изучить малого аватара тьмы, как раз потратив на это 15 очков и остаться при имеющихся двух нераспределенных очках». Хмыкнув еще раз, я зашел в меню направления стихии и израсходовал тысячу очков веры на открытие своего супернавыка. С чувством выполненного долга я вышел из туалета и в сопровождении бессменных монахов направился обратно в спальню. «Тиара уже ждала меня, облачившись в пышное бежевое платье. Ее ничуть не смущало, что я хожу в своих доспехах и плаще. Я уже успел поинтересоваться, что она думает о несочетаемости наших нарядов, хотя переодеваться я в любом случае бы не стал». «Не переживай, муж мой», — ответила супруга, — «доспехи — лучший костюм». «Иногда, правда, хочется красоты и разнообразия вместо практичности», — она улыбнулась. «Почему тебе в голову вообще пришел подобный вопрос? Тебя огорчает, что я легкомысленно наряжаюсь в платье? Хочешь, чтобы я облачилась в свой боевой комплект?» «Нет, что ты», — поспешно выпалил я, — «одевайся так, как тебе самой больше нравится. Просто, ну, ты же знаешь, я не аристократ». Потому и думал, что в замках все всегда ходят нарядные, и был крайне удивлен, что мне вчера разрешили прийти на свадьбу в своих обычных вещах. Я сумел сориентироваться и выкрутиться, понимая, что задаю весьма каверзные для себя самого вопросы. Дьявол ведь, как водится, кроется в деталях. И на этих деталях легко погореть». Конечно, уже многие знают, что я отблеск, в том числе, думаю, и Мавиа, лично встречавшаяся со мной. Насколько я понял, боги легко чувствуют таких, как я, но далеко не все рассказывают своим адептам. Может быть, ничего страшного и не случится, если Тиара узнает об этом моем секрете. Однако я решил, что будет лучше сохранить как можно больше своих тайн, так что ни к чему подставляться». Хотя, если она уже все знает, должно быть, мои ужимки в ее глазах выглядят глупо и смешно. На завтрак собрались практически все те же лица, которые присутствовали и на вчерашнем праздничном обеде. Кайр де Блейд сообщил, что уже успел встретиться с представителем Рюгуса. Шелдон прибыл через час после рассвета, как и просил его Берг. Ночью меня удивило, что герцог выбрал для переговоров именно это время. Выходит, он спал всего ничего, но выглядит сейчас бодрячком, хоть и слишком часто прикладывается к кружке с вином. Тесть попросил меня подтвердить, что король препятствует последователям Рюгуса противостоять распространению тления. Эту новость герцог рассказал вассалам еще ночью, однако она все равно была встречена довольно бурно. «Так что же, существует возможность остановить тление?» — воскликнул низкорослый бородатый барон Логриф Дот, владыка баронского городка Бойер в графстве Корс. «До сих пор не могу в это поверить!» «Ты хочешь сказать, господин де Блейд?» — заговорил князь Велимир, один из потенциальных союзников герцога, хмурый долговязый старикашка с закрученными усами и слишком звонким для своих лет голосом. «Независимое герцогство Аруэль пытаются... спасти наши земли, что ли?» «Я думал об этом всю оставшуюся ночь. Очень странно!» «Не только ваши земли», — хмуро произнес сэр Хельдерт владыка Нельбурга, «но и свои тоже. Не похоже, что тление в ближайшее время остановится, что оно вообще когда-нибудь остановится само, прежде чем пожрет весь мир». «Господин», — барон поднял глаза на герцога, «почему король тогда мешает последователям Рюгуса?» «И не только ваш король!» – подал голос князь Истар, молодой гладкощеки юноша со светлыми локонами, спадающими на плотный багряный плащ. «Насколько мне известно, по всему континенту подвергаются гонениям последователи бога контроля, а значит...» – князь недобро прищурился и обвел присутствующих взглядом. «Не король, а его покровитель! И вот это еще страннее! Почему бог всех королей препятствует спасению нашего мира, а?» «Ну вот, он сказал вслух то, что и так у многих на уме. И что на это отвечать?» «Потому что он не заинтересован в этом», — пророкотал столь знакомый громоподобный голос. В центре зала появился черный дым, плавно сплетающийся в четырехметровую полупрозрачную фигуру человека в темном балахоне с глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. «Бог тьмы?» Удивленно пробормотала Тиара, прочитав информационную подпись. «Он самый», — отозвался я, не сводя глаз со старика. «Ваши боги не объяснят вам, почему это происходит. Но объясню я. Рейнгейт ждет, когда мир будет уничтожен. Ему это нужно. Он не станет мешать тлению и остановит тех, кто попытается. Короли-люди лишь выполняют его волю, довольные тем, что не застанут конец мира на своем веку. Они так думают, и они ошибаются. Капюшон повернулся в мою сторону, будто его владелец бросил взгляд на прощание, а затем старик исчез так же внезапно, как и появился. Я облегченно выдохнул, до последнего боялся, что по его темную душу мгновенно заявятся враждебные боги, ведь маловероятно, что из всех присутствующих только Тиара и ее отец адепты, а все остальные просто рядовые последователи, а значит, кто-то из небожителей уже знает, что бог тьмы решил выступить перед толпой аристократов, и никто при этом старику не помешал». Можно предположить, что любое нападение на моего покровителя сейчас лишь подтвердило бы его слова, либо другие боги не рискнули соваться сюда поодиночке, а скоординировать совместные действия не успели, бог тьмы исчез довольно быстро. «Господин Кен!» — первым нарушив тишину, ко мне обратился князь Истар. «Вы отказались назвать нам имя своего покровителя. Что ж, вы были в своем праве. Вы и сейчас в нем, но я все же попытаюсь счастья и слегка переиначу вопрос. Ваш покровитель — бог тьмы?» «Прости, мальчик, что стал уделять тебе мало времени», — зазвучал у меня в голове тягучий голос. «Я еще полностью не восстановился, но приходится тратить энергию, чтобы появляться перед другими». Перед теми, кто, в отличие от тебя, не может и шагу ступить без моей помощи. Ты прекрасно справляешься сам. Я горжусь тобой. Я разрешаю тебе сказать этим людям известную тебе правду. И обещаю, что когда-нибудь я расскажу тебе известную мне. Спасибо за все, мальчик. Я всегда с тобой, не сомневайся. Старик замолчал, я пробежался глазами по строкам системного сообщения, информирующим о списании 20 очков веры, и ответил. «Да, это мой покровитель. Именно его последователи созданы для того, чтобы противостоять тлению в прямом смысле слова». Мы обладаем иммунитетом против него и можем ускорять свою регенерацию. Последователи Рюгуса – наши верные союзники. Как теперь и Урхонское герцогство. Я вопросительно посмотрел на тестя, тот медленно кивнул». «Нам осталось собрать две части одного могучего артефакта. Я со своими людьми отправляюсь за одной из них, а герцог Урхонский и герцог Аруэльский за другой, за той, что хранит верный пес Рейнгейта, король Леор IV. Пока эта часть в его руках, тление невозможно остановить. Поэтому всем нам придется бесстрашно биться ради будущего этого мира». Я замолчал, поймав себя на мысли, что даже для благородных аристократов моя речь звучит слишком пафосной и быстро исправился. «К черту мир! За наше будущее! За наши дома, наши земли и наши семьи! Король слеп. Он не видит, что мир умирает гораздо быстрее, чем в его самых страшных кошмарах. Король глуп, раздумая, что он и его дети еще будут жить в цветущем мире». «Я получу частицу артефакта и явлюсь на помощь к своему тестю, герцогу Урхонскому. Все вместе мы атакуем Лангеру и соберем жизненно необходимый артефакт». Завтрак затянулся, однако после его окончания было принято судьбоносное для всего мира решение. И теперь замок напоминал потревоженный муравейник. Те из гостей, которые ехали на торжество послушать герцога да подумать над перспективами, теперь спешно возвращались в свои земли за подкреплениями. Те, кто уже готов был выступить, ярились во внутреннем дворе. За два дня все приготовления были закончены. Все-таки герцог и раньше готовился к войне, правда, с другим противником. И по истечению этих дней могучая армия покинула стены Урхонта.